глава 4 быстро приведя себя в порядок и одевшись в специальную форму для занятий на полигоне я выскочила в коридор не хватало только и сегодня опоздать на утреннюю тренировку снова злить куратора и привлекать его внимание совсем не хотелось напротив если я хочу как-то прижиться в академии то надо закопать топор войны по крайней мере я решила что постараюсь сделать все возможное чтобы больше не вступать с ним в конфликты В этот раз я успела вовремя, господина Реджина еще не было. Зато другие курсы со своими кураторами уже вовсю занимались на полигоне. Коин тоже был здесь, как и его Ория. Тоже на Коина запала, поинтересовалась Элисия, неожиданно оказавшаяся рядом и проследив за моим взглядом. «С чего ты взяла?» – удивилась я. «Смотришь на него как-то странно. Пожала плечами девушка». Он и правда красавчик. Здесь многие на него заглядывались. Так что в этом ты не одинока. Говорят, та же Ория два года пыталась его заполучить. Но все без толку. И только в этом году он обратил на нее внимание. Вот значит как. Понятно теперь, почему он никогда о ней не говорил. Просто рассказывать было нечего. Впрочем, странно, что они стали встречаться совсем недавно. Значит, они вместе всего три дня... Я нахмурилась. Что-то здесь явно было не так. Не знаю, почему, но мне казалось, что его негативное отношение ко мне и выбор девушки как-то связан. Но как? Если рассуждать чисто логически, может, он не хочет, чтобы Ория ревновала? Но ведь можно об этом было сказать прямо, а не воротить нос. Да и зачем ему было в таком случае говорить, что он всегда меня использовал? Такое ощущение, что он пытается намеренно меня оттолкнуть. Заставить его ненавидеть. Но опять же, зачем? Одни вопросы. А ответов как не было, так и не появилось. «Да», — кивнула девушка. «А она уже мнит его своей собственностью». «Да, уж весело. Ничего не скажешь». Но рассказывать Элиси об истинном положении дел я не стала. Пока я совсем её не знаю, и делиться с новой подругой своими проблемами... Было ни к чему. Может, когда-нибудь я и начну ей доверять. А пока... В строй! Голос куратора раздался так неожиданно, что я чуть не подскочила на месте. Если так и дальше пойдет, то не исключено, что скоро я начну заикаться. Как и другие адепты, я мгновенно выполнила приказ, встав в шеренгу и устремила взгляд на господина Реджина. «Итак, у нас сегодня вступительный экзамен», отчеканил куратор. Поэтому я не стану злоупотреблять вашими силами. Они вам еще понадобятся. Думаю, одного круга вокруг полигона будет достаточно для разминки. Исполнять. Повторять приказ господину Реджину не потребовалось. Все помнили мой вчерашний опыт и не хотели испытывать наказание на себе. Поэтому весь курс дружно рванул по кругу. Правда, никто не выбивался вперед. Все старались экономить силы. Я бежала, чувствуя, что уже на пределе. С каждым метром мне становилось все хуже. Перед глазами мелькали красные круги, голова казалась ватной, а внутри распространялась сосущая пустота. Сейчас я корила себя за то, что больше суток отказывалась от еды из-за отсутствия аппетита. Сделав круг, мы снова стали в строй. Куратор что-то говорил, но я уже не слушала. В глазах резко потемнело, и я провалилась в спасительную тьму. Я очнулась в лазарете и первым делом увидела лекаря, который, склонившись над кроватью, вливал в моё тело энергию. От потока в лечебной магии кожу немного покалывала. Нельзя сказать, что чувство это было приятным, но вполне терпимым. Поэтому я не стала шевелиться и задавать вопросы, пока он не закончит процедуру. Просто лежала и смотрела в потолок, гадая, сколько я находилась в обмороке, и успею ли попасть на вступительный экзамен. Все-таки от этого зависит мое будущее. Я закончил. Отойдя к столу, произнес лекарь. Как себя чувствуете? Что-нибудь беспокоит? Несколько мгновений я молчала, прислушиваясь к своим ощущениям. Тошноты больше не было, слабости тоже. А вот желудок изо всех сил возмущался, что его игнорировали двое суток. Наверное, надо было заставить себя есть против воли. Сейчас бы не лежала в лазарете. остояла стояла бы со всей группой, ожидая очереди на вступительный экзамен. «Да, вроде лучше, но это неважно». Я протерла лицо ладонями и попыталась подняться, но мужчина отрицательно качнул головой. Снова опустившись на подушку, все-таки спросила. «Скажите, сколько я находилась без сознания?» «Примерно полчаса». Тщательно отмеряя какие-то ингредиенты, ответил он. Но идти на занятия не рекомендую. Да и вообще сегодня лучше соблюсти постельный режим. Та магия, которую я в вас влил, продержится недолго. Ваш организм ослаб. Понадобится не меньше суток, чтобы он полностью восстановился. Решение, конечно, остается за вами. Но я вас предупредил. Я тяжело вздохнула. Чтобы он не говорил о оставаться и дальше в лазарете, я не могла. Не сомневаюсь, что вступительный экзамен уже начался, и мне скорее нужно вернуться на полигон, потому что мое плохое самочувствие никто не примет во внимание. Ну, по крайней мере, испытывать судьбу мне не хотелось. Вполне возможно, господин Реджин мог бы пойти мне навстречу и перенести экзамен на другой день. Но, скорее всего, рассчитывать на это не стоит. Я и так уже поняла его ко мне отношения. И не надеялась, что куратор вдруг проникнется моей сложной ситуацией. «Вам нужно поесть», — вырвал меня из невеселых мыслей голос лекаря. «Может, сейчас я и не скажу что-то новое, но нельзя истощать свой организм ненужными диетами». Я снова кивнула, соглашаясь с его словами. «Но вот проблема. Судя по всему, завтрак уже закончился, и теперь хоть как придется ждать до обеда. Ничего, подождем». лишь бы успеть на экзамен. Впрочем, сейчас меня интересовал еще один вопрос. Скажите, а как я здесь оказалась? Кто принес меня в лазарет? Я даже себе не хотела признаваться, что надеялась услышать имя своего друга, но сомневаюсь, что мой обморок видели все, и Коин не исключение. Не мог же он бездействовать, когда мне стало плохо. Но все надежды снова разлетелись в прах. Стоило услышать бархатистый голос куратора. «В лазарет вас принес я, адепт кариен. Оглянувшись на голос, я увидела господина Реджина. Оказывается, все это время он молча стоял возле окна, не выдавая своего присутствия. Вот только я не понимала, зачем, ведь сейчас он должен быть на вступительном экзамене, вместе со всей группой, а не находиться в лазарете из-за одной адептки, которую к тому же ненавидит. «Оставьте нас наедине, магистр Лоис». Неожиданно приказал он. «Нам с адепткой Риэн нужно поговорить». Несколько мгновений лекарь мешкал, глядя на моего куратора. Но что-то в прищуренном взгляде все-таки заставило его подчиниться. Мужчина вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И я осталась наедине со своим куратором. «Почему вы здесь?» Первой заговорила я. «Знаю, надо было сказать спасибо». но язык от чего-то не поворачивался для слов благодарности. Да и интуиция подсказывала, что принёс он меня сюда и остался, дожидаясь, пока я не приду в сознание. Не просто так. Разве ваше место сейчас не рядом с первым курсом на вступительном экзамене? Отчего же? Поставив стул возле кровати и усевшись напротив меня, хмыкнул куратор. По правилам академии я обязан был проследить, чтобы вам оказали первую помощь. И я проследил. Он иронично изогнул бровь. Еще вопросы? Я молча отвела взгляд. Ну что же, сейчас я вынуждена была признать его правоту. Куратор действительно ответственен за каждого из своей группы. Тем более инцидент произошел именно на его занятии. В данном случае он не мог поступить иначе. Но будь у него выбор, я скорее всего не дождалась от него помощи. Впрочем, Коэн тоже вряд ли поспешил бы мне помочь. «Так о чем вы хотели поговорить?» Бесцветным голосом поинтересовалась я. Вдруг исчезло желание спорить с ним и язвить. Захотелось поскорее избавиться от его общества и вернуться на полигон. Я опаздываю на экзамен. «Собственно, об экзамене и пойдет речь», — припечатал Кориастель Реджин. Скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула, он смотрел на меня подобно тому, как разглядывают букашку через увеличительное стекло. решая, стоит оторвать ей крылышки или пока не калечить. Мне кажется, вам стоит прислушаться к совету лекаря. То есть вы предлагаете мне позже пересдать экзамен? Удивилась я. Нет, адепт Карен, сухо ответил он. Теперь его взгляд стал колючим. Я предлагаю вам покинуть академию, и чем скорее, тем лучше. А с чего вы решили, что я не сдам экзамен? От возмущения я вскочила с кровати и гневно уставилась на куратора. «Потому что я вам этого не позволю». От слов куратора я сначала опешила. «Вот, значит, как». Решила открыто заявить о своей неприязни. Мне не нравилось, что позволял себе Кориастель Реджин. Я даже представить боялась, что мне придется терпеть его еще три года. Конечно, только в том случае, если я сдам экзамен. Но я сильная, я справлюсь. Другое дело, если он действительно приложит руку к моему провалу. Тогда никакая магия мне не поможет. Разве что протекция отца. Но и на нее рассчитывать не стоило. По крайней мере, в данном случае. А вы не слишком много себе позволяете? Я старалась взять под контроль свои чувства. Показать, что не боюсь его. Хотя на самом деле меня начало понемногу потряхивать от закипающей злости. И что же я себе позволяю, адепт Кориэн? Одна бровь мужчины взлетела вверх. Взгляд стал колючим и едким. «Вы мне угрожаете», — как можно спокойнее ответила я. Но видит триединый, меня уже всю колотило, и я боялась сорваться, высказав ему все, что о нем думаю. К тому же кожа возле ключиц снова начала покалывать. Наверное, от нервов. «Расценивайте, как хотите». Реджин дернул щекой и поднялся. Если вам послышалась в моих словах угроза, пусть будет так. Но факт остается фактом. Вы не сдадите экзамен, как бы ни старались. И все равно покинете академию в ближайшее время. Разве такое решение не должен принимать ректор и приемная комиссия? Спокойно спросила я, а потом продолжила с нажимом, чеканя каждое слово. Кто вы такой, чтобы решать, кто покинет академию? А кто в ней останется? А вы мне поначалу казались не глупой, он краешком губ и прищурился. И именно поэтому я замолвил за вас словечко перед ректором. Я дал вам шанс, но вы, упав в обморок, показали, что ни на что не способны. А какой вообще магии может идти речь в вашем случае? Вы слишком изнежены, чтобы здесь учиться. Признайте уже это. А мне кажется, все дело в вас. От моих слов он еле заметно дернулся, и я поняла, что попала в точку. Вот только не понимаю, за что вы меня так ненавидите? Тяжелый взгляд мужчины остановился на мне. Только сейчас я поняла, что уже не лежу в кровати, а стою напротив куратора, гневно сжимая кулаки и стараясь не обращать внимания на пылающую боль между ключиц. Как же в этот момент я его ненавидела. Он рушил все мои планы, надежды и мечты. «А все из-за чего?» «Из-за личной неприязни?» «Это низко!» Так и не дождавшись ответа, констатировала я. И вздрогнула, когда мужчина вдруг резко приблизился. Сдерживающий его аура барьер лопнул, и она устремилась темным, давящим сознание потоком, заполняя все помещение. Хотелось исчезнуть из лазарета, лишь бы оказаться как можно дальше от излучаемой им энергии. И только огромным усилием воли, Я продолжала стоять и с вызовом смотреть в холодные глаза куратора. Не смейте судить о том, чего не знаете. Наконец прорычал он и вышел из лазарета. Стоило понять, что угроза отступила, как меня затрясло крупной дрожью, а ноги подкосились, отказываясь держать хозяйку. Я рухнула на пол, силясь понять свидетельница чего только что стало. Ясно было одно: аура, которая обладает мой куратор. способна стереть Академию Сильнейших с лица земли. Со страхом я поняла, что даже магия отца меркнет в сравнении с силой Кориастеля Реджина. И здесь поднимался закономерный вопрос. Кто же он такой? И зачем скрывает свою силу? Почему вместо того, чтобы занять высокий пост при дворе, работает в Академии обычным куратором? И знает ли ректор Харен, кому позволил находиться в стенах доверенного ему учебного заведения? Все эти вопросы бились в сознании и не находили ответа. С уходом куратора боль в основании ключиц немного утихла. Я обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь и хоть немного успокоиться. Получалось плохо, но к приходу лекаря я все же смогла справиться со страхом и взять себя в руки. «Что вы делаете на полу?» — спросил магистр Лоис и, поставив поднос с едой на прикроватную тумбочку, поспешил ко мне. «Вам снова стало плохо?» «Еще как», — подумала я. «После такого и заикой можно остаться». «Все нормально», — вслух произнесла я и все же поднялась с пола. «Просто обронила сережку». «Это хорошо», — констатировал он и указал взглядом на поднос. «Тогда поешьте, я принес вам завтрак». Поблагодарив магистра Лоиса, я присела на краешек кровати. Есть опять не хотелось. Да и неудивительно. Такое любому аппетит отобьет. Но все-таки я заставила себя съесть через силу булочку и запить горячим чаем, понимая, что очередной отказ от еды ничем хорошим не обернется. Теперь я не знала, что делать. Продемонстрировав свою силу, он показал, на что способен. Разве что дурак бы не понял, что это чистая водоугроза. Но за что он меня так ненавидит, что хочет поскорее избавиться?» «Я-то ему ничего плохого не сделала». Напрашивается только один вывод. Он знает, что я дочь Тагара Сиери. Возможно ли, что у него с моим отцом давние счеты? Поэтому оставил Реджин и отыгрывается на мне, как только может. Но как бы там ни было, я не могу сейчас вернуться домой. Мои родители спустились в разлом, а тьма все так же на свободе. Если покину стены Академии, то окажусь в еще большей опасности. Я должна сдать вступительный экзамен и доказать куратору, что достойно учиться в академии. По крайней мере, я должна попытаться. Если сейчас испугаюсь его угроз, то до конца жизни буду презирать себя за малодушие. А в моем случае это целая вечность. Все для себя решив, я направилась на полигон. Трибуны были переполнены и располагались практически вокруг всей площадки, над которой ректор самолично возвел прозрачный, но тем не менее непробиваемый барьер. Здесь уже собрались все преподаватели и адепты. Как я слышала, в день вступительного экзамена все учащиеся освобождались от занятий и имели возможность наблюдать за ходом испытаний. Не успела я приблизиться к секции, как меня заметили. Элиса помахала рукой и улыбнулась, приглашая присоединиться к их компании. Определенно эта девушка мне нравилась. В ней полностью отсутствовала надменность. Она со всеми старалась быть приветливой и дружелюбной. А самое главное, Элиса была открытой и настоящей, так не похожей на слащавых и фальшивых придворных, что казалось, что она не из знатной семьи. Впрочем, может, так и было. Но ведь главное, чтобы человек был хороший, а статус для меня не так уж важен. Ниди и Веста тоже отличались приятным характером. По крайней мере, за наше недолгое знакомство я еще не замечала в них негативных всплесков и косых взглядов. Надеюсь, так будет и дальше. «Тиана!» — воскликнула Элиса, когда я поднялась по ступенькам. «Мы так рады, что с тобой все хорошо. Когда ты потеряла сознание, я так испугалась». «Спасибо нашему куратору!» — подхватила Веста. «Каким бы он ни был, а ведь не растерялся и отнес тебя в лекарское крыло». Здесь многие чуть от зависти не завыли. На твоем месте хотела бы оказаться каждая. Признавайся, ты подстроила это специально?» Поинтересовалась Ниди. «Только не обижайся!» Она вскинула руки в примирительном жесте. «Я и сама жалею, что не додумалась упасть в обморок». «Что? Нет!» Возмутилась я, с ужасом понимая, что вся группа подумала, что таким образом я решила привлечь внимание куратора. Знали бы они истинное положение дел. Такой мысли бы и не возникло, потому что кроме презрения и ненависти я к нему ничего не испытывала. Впрочем, я уверена, что эти чувства были взаимны. Ничего подобного, он же циничный черствый сухарь. Как он вообще может кому-то нравиться? Ладно, ладно, улыбнулась Нидя, прервав тем самым мой поток возмущений. Мы-то верим, а вот остальные? Она многозначительно пожала плечами. Да ладно, девочки. — укоризненно произнесла Элиса. «Поболтают и перестанут. Тиана, не забивай себе этой ерундой голову. Занимай местечко. Экзамены уже начались». Я присела на скамью и посмотрела на площадку. Под огромным, сияющим синими отблесками куполом клубился плотный туман. Сквозь него можно было различить лишь движения неясных силуэтов и яркие вспышки от магических атак. «Но сегодня не все сдадут экзамены». Донеслись до меня слова Элисы. «Из-за твоего обморока было решено продлить их до завтрашнего дня». «Из-за меня?» «Не поняла я». «Конечно», – кивнула девушка. «Ведь господин Реджин тоже отсутствовал. А проводить экзамены без куратора ректор не мог, ведь он тоже состоит в экзаменационной комиссии. Вот и решили, что сегодня будет сдавать только половина. А вторая завтра». Зато вечеринку, которую устраивают третикурсники, никто не отменял. С предвкушением добавила она. «Надеюсь, ты составишь нам компанию?» После того, как я услышала, что Кориастель Реджин тоже состоит в экзаменационной комиссии, я мысленно схватилась за голову. Что ж, значит, его угроза была действительно не пустым звуком. И он сделает все возможное, чтобы меня выкинули из академии. «И что теперь делать?» Есть ли у меня вообще какой-то шанс? Вряд ли. Что ты скажешь?» Аккуратно дотронулась до моего плеча, чем вырвала меня из мрачных размышлений. «Что, прости? Ты пойдешь с нами на вечеринку?» – терпеливо повторила она. «Но ведь меня не приглашали». «Там не требуется приглашение», – махнула рукой Веста. «Мы зайдем за тобой перед закатом». Я промолчала. Ити на вечеринку особого желания не было, но и немного развеяться бы не помешало. Все-таки последние дни выдались через уж насыщенными. И это еще мягко сказано. Девочки продолжали обсуждать предстоящие мероприятия, но я больше не прислушивалась к их разговору, наблюдая за ходом чужого испытания. «Ну что, сдала экзамен?» Не успела я войти в комнату, как встречу выскочила мина. Видимо, тыквочка тоже переживала и надеялась, что у меня все получится. Но сегодня мое имя так и не прозвучало среди экзаменуемых. С одной стороны, это расстраивало, потому что ожидания всегда изводят. А с другой – вселяло надежду, что за эти сутки может что-то измениться, и Кориаст Эли Реджин переосмыслит свое решение выкинуть меня из Академии. Впрочем, это лишь мечты, и я это прекрасно понимала. Пока нет. Ответила я, но, заметив удивлённое выражение на мордашке Мины, решила пояснить, не вдаваясь особо в подробности. «Экзамены перенесли на завтра, так что не только я сегодня не прошла испытания». «Фух, а я уже подумала...» Мина осеклась и нахмурилась. «Да нет, быть такого не может. Здесь даже переживать не стоит, ведь твои родители – сильнейшие маги мира. Ты просто не можешь провалить какой-то там экзамен». И столько в ее голосе было уверенности, что я не выдержала и опустила взгляд. Знала бы она, что здесь все не так просто, как кажется. Энтузиазма заметно бы поубавилась. Но зная характер тыквочки, я не стала рассказывать ей о своих проблемах с Куратором. Да и лишние скандалы мне сейчас ни к чему. Амина в ярости способна на многое. И я сейчас не только о ее вредности. Такая не просто покусает. оставит без пальца моего обидчика. И, может, я бы не была против такого поворота, но все еще помнила тот момент, когда аура Кориастеля Реджина вырвалась из-под установленного им щита. Наверное, я уже никогда не забуду той ужасной мощи, которая давила на сознание, грозя обратить меня в прах. «Все нормально, Мина», – устала ответила. «Я справлюсь». «Вот-вот. И выше нос». «У тебя же завтра день рождения! Где твой настрой?» С этими нервами совсем из головы вылетело, что завтра я стану совершеннолетней. Грустно подумала я, пожала плечами, но не успела ответить, так как в дверь постучали. Мина мгновенно спряталась, а я пошла открывать. На пороге стояли мои новые подруги, уже полностью одетые на вечеринку. Элиса окинула меня взглядом и нахмурилась. «Ты еще не готова?» Девочки, извините. Но, наверное, я не пойду. Настроения совсем что-то нет. Нет, так не пойдет. Элиса первая решительно вошла в комнату. Настроение будем поднимать. А собраться быстро на вечеринку мы тебе поможем.